Глава шестая. Саммер. Вилла. «Я уже скучаю по тебе. Весело проводишь время, играя в «Ад на колесах». «Ад на колесах» — американский драматический сериал о бывшем солдате конфедерации Калани Бохеннене, который хочет отомстить за смерть своей жены. Саммер. Что? Вилла. Твой ковбой. Я поискал его в интернете. Он выглядит, как горячий парень из зада на колесах. Ну, тот, с длинными волосами. Ты знала, что они снимали этот сериал там? Вилла. Ты должна трахнуть его. Самр, Нет. Вилла. Хочешь, я распечатаю его фотографию для твоей стены? Самр, Я совсем не скучаю по тебе. Ред и я едем в полной тишине. И это хорошо. Это дает мне возможность познакомиться со всем что я вижу за окном. Поверни здесь. Один небольшой поворот выводит нас на тупиковую боковую улочку, в конце которой находится Рейлспур. Пап, это не то, чего я ожидал от маленького городка. На самом деле, сам Честнед Спрингс это не то, чего я ожидала от маленького городка. Думаю, мы с отцом посмотрели слишком много старых вестернов, и теперь я начинаю понимать, что я действительно неосведомленная городская девушка. Потому что, честно, Спрингс прекрасен. Выложенные кирпичом тротуары на главной улице очаровательны, как и декоративные фонарные столбы с маленькими городскими флагами, свисающими с них. Предприятия здесь сохранили исторические фасады, хотя в остальном их модернизировали или доработали. Старые кирпичные здания с эффектными арками — или очаровательными красочными навесами выстроились по обе стороны Розвуд-стрит, главная улицы города. И пап Тоже не какая-нибудь забегаловка в маленьком городке. Это ковбойский стиль? Это старая железнодорожная станция? Спрашиваю я, въезжая на парковку, на которую Ред только что молча указал. Ага. Пожалуй, по названию можно было бы догадаться. Говорю я в основном для себя, поскольку Ред ограничивается ворчанием и односложными ответами, прежде чем остановиться на месте, которое не слишком далеко от двери. «Рейлспур» образовано от английского слова Rails. рельсы. Он хмыкает. Я поворачиваюсь к нему. Он отстегивает ремень безопасности, как будто хочет выбраться как можно быстрее. «Ты всегда такой немногословный? Или это специально для меня?» «Мне это не нужно», — бормочет он перед тем, как захлопнуть пассажирскую дверь у меня перед носом и устремиться к бару. Я откидываюсь на спинку сиденья и пренебрежительно фыркаю. Как и всегда, спрашиваю себя. Если бы это было мое последнее мгновение в жизни, каким бы я хотела, чтобы оно было? Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох, будто это может помочь набраться терпения, чтобы справиться с представленным ко мне большим засранцем, наездником на быках. Потому что в свои последние минуты я бы хотела чувствовать себя счастливой. Если я выйду из этой машины и меня собьют, я хочу быть в хорошем настроении, а не злиться на какого-нибудь длинноволосого, широкоплечего, круглолицого ковбоя. Саммер Хэмилтон так не поступает. Только не сегодня. Вдруг моя дверь резко распахивается. «Тебя что, удар хватил?» Ред смотрит на меня сверху вниз, губы недовольно поджаты. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я в замешательстве на в брови. «Я думала, он ворвался в бар!» «Открываю для тебя двери, А теперь выходи!» Мои губы приподнимаются, и я тихо хихикаю, когда понимаю, что он пытается выглядеть джентльменом, в то же время будучи сварливым засранцем. Я выхожу из своего внедорожника... Похлопываю по капоту и тихо говорю машине. Прости, потому что этот придурок слишком сильно хлопнул дверью. Мы не смотрим друг на друга, пока идем, но Ред мягко касается моего плеча и жестом показывает мне поперек своего тела. Он сдвигает меня на противоположную сторону, а сам занимает место у дороги. У меня аллергия на этого человека. Он открывает дверь бара, хватаясь за одну из длинных латунных ручек, которые тянутся почти по всей длине деревянной рамы. Как только я прохожу мимо, Ред уходит, не сказав ни слова. А я остаюсь любоваться интерьером паба. Длинный бар занимает все место вдоль левой стены помещения, а основное пространство усеяно столиками с высокими столешницами. Чуть дальше я вижу подиум с бильярдным столом, бордовыми кожаными диванами и камином. Ретт явно направился прямиком к бару, и несколько местных жителей загнали его в угол. Мужчины обмениваются похлопываниями по спине и рукопожатиями, но в приветствии чувствуется напряженность, и я не могу не задуматься о том, что они ему говорят. Бо задержался, чтобы забрать друга, и отстает от нас на несколько минут. Поэтому я решаю пройти позади Ретта и узнать, смогу ли что-нибудь подслушать, прежде чем отправиться в дамскую комнату и скоротать время до прихода людей, которые действительно признают мое существование. На мне все еще мои любимые обтягивающие джинсы-скини и белая блузка с прорезями. Я даже дополнил этот наряд парой супермилых ботильонов, которые кажутся мне немного деревенскими. Из минусов — каблук, но это неважно. Можно вывести девушку из города и все такое. Но местным должно быть ясно, что я не здешняя, потому что я определенно привлекаю к себе взгляды, когда пробираюсь между столиками. Ред устремляет на меня взгляд, когда я наклоняюсь в его сторону, но даже это говорит о том, что он хотел бы не замечать меня. Это очевидный намек на то, что он предпочел бы не общаться со мной прямо сейчас. Поэтому я прохожу мимо него, улавливая запах его одеколона. В нем есть лакричная нотка, которую я раньше не замечала, и еще запах кожи. Не знаю, то ли дело в его ботинках, то ли в ремне, то ли просто в том, что такому суровому мужчине полагается пахнуть чем-то столь мужественным. В любом случае, сочетание пьянящее, оно заставляет меня глубоко вдохнуть, проходя мимо. Как бы странно мне от этого ни было. Так уж выходит. Один мужчина сжимает плечо Ретта. «Мы знаем тебя, Ретт. Мы знаем твою семью. То, что СМИ говорят о тебе, не имеет значения. Ты хороший мальчик». Я почти фыркаю. «Мальчик. Может быть, в этом-то и проблема?» Все по-прежнему нянчатся с ним, как с маленьким мальчиком, вместо того, чтобы сказать ему, что он должен нести ответственность за свои поступки. Должны ли у него быть проблемы из-за того, что он сказал? Нет, но ему также не нужна куча похлопываний по спине из-за этого. Туалет находится сразу за баром. Я толкаю дверь и обнаруживаю гораздо больше женщин, прихорашивающихся под яркими галогеновыми лампами, чем ожидала увидеть здесь в понедельник вечером. Я улыбаюсь им той странной улыбкой с закрытым ртом, которую часто одариваю незнакомцев вместо того, чтобы просто поздороваться. Я знаю, она выглядит болезненно, принужденно... Немного в духе серийного убийцы, но все равно продолжаю так делать. Это проблема, и я не могу остановиться. Они подозрительно смотрят на меня, и их разговор прерывается. Но как только я запираюсь в кабинке, они продолжают, будто меня здесь вообще нет. «Вы видели Ретта Эйтона в баре?» Вопрос девушки встречен хором, стонов и охов, как будто он королевский краб и миска сливочного масла. Или что-то в этом роде. Другая девушка прерывает ее. «Никто не позвонил Эмбер. Она ворвется сюда и взбесится, когда увидит, что он уходит домой с кем-то другим. Ей нужно забыть о нем». «Да», — первая девушка смеется, «дай шанс и остальным из нас. Тебе? Нет, мне» но я не просто хочу этого шанса, я бы захмутал это дерьмо навсегда. Эти парни Итаны похожи на своего отца, а Харви Итан... Горячий папочка? Или, скорее, дедушка? Полагаю, тогда мы посмотрим, кого он выберет сегодня вечером. Девушка, которая это говорит, пытается казаться беззаботной, но я распознаю нотку яда в ее голосе. Все они разражаются приступом смеха, который приглушает лишь звук того, как я мочусь и потираю лицо руками. Это только первый день, а мне уже приходится следить за тем, чтобы маленький Ретт оставался в его штанах. Вернувшись в бар, стайка женщин набрасывается на Ретта и подводит его к столику. Я стою в конце бара и собираюсь с духом, чтобы подойти к ним и заставить Ретта Итона возненавидеть меня сильнее, чем он уже ненавидит. Ломаю голову над тем, что могу сделать, чтобы не превратиться в смущающуюся зануду. Кип подошел бы туда и устроил жесткую, но справедливую словесную взбучку. Но я не Кип. Я двадцатипятилетняя женщина, еще совсем новичок в этой работе. И, черт возьми, я совершенно не справляюсь. О чем думал мой отец? Саммер... Я иду к задним диванам, со стороны которых доносится мое имя через гудящее море столиков. «Бо» там. Он дружелюбно улыбается и машет мне. «Идеальный выход». И я принимаю его. Я решаю сесть там и обдумать план, а не импровизировать. Мои каблуки стучат по деревянному полу, когда я направляюсь в сторону «Бо». Когда я подхожу к диванам, то замечаю его друга, сидящего рядом. Его лицо повернуто в сторону — Только когда я подхожу ближе к низкому столику между ними, мне удается хорошенько рассмотреть его. И даже несмотря на бороду и на кепку, надвинутую на лицо, я узнаю его. Наверное, как и все в этой стране. Джаспер Джервейс — профессиональный хоккеист. Невероятно талантливый вратарь. Канадская олимпийская сенсация. И еще один клиент моего отца — чье имя я знаю и потому, что последние несколько лет своей жизни занималась бумажной работой в «Хэмилтон Элит». «Саммер, это мой приятель Джаспер». Бот тычет большим пальцем в сторону своего друга, и когда я улыбаюсь тому своей глупой, неловкой улыбкой приветствием, наклоняется прежде, чем я успеваю прекратить это. Мне становится легче, когда Джаспер одаривает меня такой же улыбкой серийного убийцы в ответ. «Привет, Джаспер». — говорю я, прежде чем сесть на диван рядом с Бо. — Привет, — недовольно произносит он, — явно неболтливый, что меня вполне устраивает. Мы заказали тебе выпить. Бо с легкой гримасой на лице подталкивает ко мне невысокий бокал вина, наполненный доверху. Я подумал, что ты похожа на любительницу белого. Джаспер усмехается, попивая свое пиво. Я закатываю глаза. Этих парней слишком веселят шутки про городских девушек. Хуже всего, что они даже не ошибаются. Вино и текила. Но это не похоже на вечер текилы. Они оба смеются, и я тянусь за бокалом вина, молясь о том, чтобы не пролить его на себя. Со своего места я прекрасно вижу Ретта, сидящего на табурете у двух сдвинутых вместе столов. Он улыбается, что-то рассказывая, жестикулирует руками, и мои глаза скользят по ним, замечая вены, улавливая блеск серебра на его пальце. Это кольцо, которое подходит к серебряному браслету-манжете на его запястье. Только Ред Итан может придать украшениям такой чертовски мужественный вид. На первый взгляд кажется, что он хорошо проводит время, но во всем этом есть что-то странное. Что-то здесь не совсем правильно. Его лицо выглядит безмятежным, он в своей стихии, но его плечи напряжены. Он сжал челюсть и прищурил глаза. Он улыбается не до конца. «Ты пытаешься наложить какое-то проклятие на моего младшего брата?» спрашивает Бо, поворачивая голову в ту сторону, куда я смотрю. Я фыркаю и делаю большой глоток вина. Вкус ужасный, но мне все равно. Мне нужно немного жидкой смелости. Нет, я пытаюсь понять, как выполнять свою работу, не заставляя его ненавидеть меня больше, чем сейчас. Справедливо. Похоже, он действительно ненавидит тебя. «Ред?» — спрашивает Джаспер, приподняв бровь. Я рассеянно киваю как раз в тот момент, когда Бог говорит «О, черт возьми, да!» Джаспер хмыкает. «Не-а. У этого мальчишки и в мыслях нет ничего плохого. Он добр ко всем». Но действительно ли он это имеет в виду? Этот вопрос крутится у меня в голове, пока я наблюдаю, как Ред сидит неподвижно, а одна из женщин гладит его по плечу и смотрит на него с обожанием. «Ты думаешь, он будет добр ко мне, когда я подойду туда и скажу ему, что он не может забрать всех этих девушек домой сегодня вечером?» «Или слишком много выпить?» «Наверное, мне следовало вообще отказаться от выхода куда-либо сегодня вечером. Варианты того, что может пойти не так, проносятся у меня в голове». Джаспер усмехается и качает головой. Но Бо вмешивается. Ред не заботится о том, чтобы отвезти этих девочек домой. Он просто слишком мил, чтобы попросить их оставить его в покое. «Действительно», — ворчит Джаспер с ухмылкой, — прежде чем снова поднести коричневую бутылку к губам. Если бы он был таким придурком, как Джаспер, с ним все было бы в порядке. Джаспер даже не пытается оспорить мнение своего друга. Не знаю. Я морщу нос, обдумывая эту мысль. Именно в эту минуту официантка оказывается рядом. — У вас все хорошо. Могу я предложить вам еще по одной? И тут глаза Бо загораются, как у ребенка на Рождество. — Да. Он достает из бумажника двадцатидолларовую купюру и кладет ее на середину стола. — Я дам тебе еще по одной за каждый супер девчачий напиток на молоке, который ты принесешь моему брату. Глаза официантки округляются, и мои тоже. Джаспер прижимает кулак к губам, его плечи трясутся. — Укрась его зонтиком. — Но и это еще не все и объяви за столом, что это напиток от его будущей жены, и она знает, что это его любимый. У меня отвисает челюсть, когда я смотрю на Бо. Что ты делаешь? Собираюсь разозлить его настолько, чтобы оттащить от этого стола ради тебя. Я смеюсь. Это не тот план, который я имел в виду. Мальчики... Официантка покусывает кубу, уставившись на деньги, и прижимает коричневый пластиковый поднос к груди. «Это что, прикол?» «Нет, Бэйли», — отвечает Бо. Его голос смягчается. «Это не имеет к тебе никакого отношения, просто хорошая шутка». Она смотрит на него широко раскрытыми глазами и выглядит в этот момент особенно юной. «Хотя я знаю, что для работы в баре ей должно быть не меньше восемнадцати». «Ладно, хорошо». С этими словами она смахивает купюру со стола и уходит.